Никто не шёл. Из печи шёл такой жар, что даже у дверей нельзя было дышать. Извержины, заметив, что Швейк начал пить воду из ведра, пополз к своей одежде. Он вынул из кармана блузы маленький молитвенник в чёрном переплёте и прижал его к сердцу. Снова лёг на землю и, поднося книжку к дыре, откуда проникало немного света, принялся, всё путая, громко молиться. Эх, хоть тёплой водой вымоюсь, решил Швейк. Ведь с нас столько течёт грязи. и стольковшей, что они могли бы меня обезобразить. И он начал себя усиленно поливать водой из ведра. Я молю за его преосвященство нашего епископа, шептал у двери с вержины, ловя воздух как карп. Господи, выслушай молитву мою, и пусть призыв мой дойдёт до тебя. Зажги огнём Святого Духа утробу и сердце наше, чтобы служили тебе несквернённым телом и чистым сердцем. Что ж, тебе тут огня недостаточно, что ли, сказал Швейк, снова напевая с воды из ведра. О Боже, защитник всех королевств, особенно христианского царства Австро-Венгерского, молился звержино. Освети монарха и короля нашего императора Франц Иосиф I. Швейк упал на колени и поднял руки. Да-да. Навсегда Филфебель говорил, что последняя мысль храброго солдата должна быть о нашем великом императоре. Чтобы читал дальше звержино: "Под твоей охраной он людьми своими хорошо управлял и властвовал. Аминь, отозвался на этот шеек, снова вставая. С минуту звержино прислушивался, не идёт ли кто. Затем вкладывая свой голос всю покорность и отчаяние своего безнадёжного положения, он вновь открыл книжку и принялся читать первую попавшуюся молитву: Заповеди и молитва непорочной девы. Желание нравится бывает также первым шагом к падению. Ищи прежде всего путей, как понравится Богу. И тогда ты понравишься всем благородным людям. Когда я был однажды в бродах в больнице, заметил наэт швейк. Там была одна монашка, сестра Анастасия. Это была очень славная девушка, и каждый в неё влюблялся. Она могла бы быть святой, но спутлась с доктором, от которого у неё родился мальчик. Но замуж он её не взял.